Глава 9. Возвращение в родное убежище оказалось слегка подпорчено визитом на аукцион. Никого, кто захотел бы обменять плазменную энергоячейку на презренные деньги, так и не нашлось. Собственно говоря, удивительного в этом было довольно мало. Когда я догадался включить мозги и начал изучать соответствующий раздел торгов, то практически сразу же выяснил, что желавших купить волшебную батарейку игроков там хватало и без меня. Причем все эти нехорошие люди предлагали за нее как минимум на 5-10 тысяч кредитов больше. То есть со своим нищебродским запросом я мог ждать продавца хоть до бесконечности. «Последнее нормальное оружие проимел». «Уровень не получил. Ни хрена не получил. Чего вылупился? Жри свою дрянь!» «Лекарство!» Хотя в последние дни питомец злил меня все больше и больше, отдать выбитый из альена шарик пришлось именно ему. Не самому же есть эту гадость, рискуя приобрести нежно поклажанные оттенки. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из фиолетового пришельца». Эффекты. Контролируемая пигментация. Наблюдать за упоенно менявшим свой цвет и откровенно счастливым шестиногом было обидно. Как-то так получилось, что все последнее время этот гад ударными темпами греб под себя самые разные ништяки. А я? А я едва-едва смог раскачать следопыту парочку защитных навыков. Никакой справедливости. «Ну, и что это такое?» Таракан, порхавший по комнате в образе упитанного розового мотылька, завис напротив меня и счастливо пискнул. «Я выпхал цвет Хассаин!» «Отлично! Мне не удалось сдержать саркастический смешок. Не представляю, что бы я делал, если бы ты выбрал тьму. Дарт Эдик — это слишком жестоко для нашего хрупкого мира». «Не с фед а с фед да понял я понял а почему розовый тефушкам нравится главил блин нашелся чтобы в боевой обстановке принимал соответствующую местности окраску понял а вот в городах можешь хоть пятнистым быть С раздражением, отвернувшись от таракана, я снова открыл торги, мысленно облился горючими слезами, после чего создал новое предложение, выставив на обмен уже атомный пистолет. Чисто теоретически к нему можно было бы скрафтить новые боеприпасы. Как подсказывал форум, для этого требовалось всего-навсего развить базу до 10 уровня, найти Калифорний, а затем подождать две недели, пока синтезатор сделает первый заряд. Будь у меня неограниченное количество времени, именно этот вариант я бы и выбрал. Но в условиях приближавшегося дедлайна все приоритеты существенно изменились. Главное, чтобы план выгорел. А с этой хренью что делать? Вытащенный из инвентаря телепортационный модуль подвергся тщательному изучению, но без особого толка. Неведомая инопланетная фигня все равно осталась для меня неведомой инопланетной фигней. Блин. Основная проблема заключалась в том, что я был не вполне уверен, стоило ли тратить драгоценное очко навыка ради включения полученного артефакта. Возможность раз в выскользнуть из-под носа у смерти представляла собой весьма спорный бонус. Слишком уж мала была дистанция, на которую осуществлялась спонтанная телепортация. Убежать от какой-нибудь ящерицы только ради того, чтобы она прикончила тебя спустя 5 секунд? Ха, уныленько. С другой стороны, после убийства фиолетовой твари мне отвалили достаточно много экспы, поэтому набрать следующий уровень особой проблемой не составляло. Несколько часов болотного фарма, да и все. «Дерьмо! А ты что скажешь? Оставить эту штуку?» «Лучше иметь, чем не иметь», — гордо сообщил таракан. «Точно, в лавеласы подался». «Тебе теперь только стрижку модную сделать осталось». «Стрижку?» В очередной раз, отмахнувшись от пета, я снова уставился на модуль, оценивая все его плюсы и минусы. Потом злобно ругнулся и засунул таинственную хреновину обратно в инвентарь. «Раз уж мне в ближайшем будущем предстояло идти в бесконтролку, то отказываться от дополнительной защиты, пусть даже самой иллюзорной, было нельзя». И новый уровень требовалось потратить именно на ксенотехнологии. Пребывая не в самом радужном настроении, я вышел из своего убежища. Спустился на четвертый ярус, намереваясь отправиться к болоту. А потом замер. В глубинах бункера завелась чуждая этому месту жизнь. Наглая, шумная и довольно многочисленная. Как такую штуку вытащить? Может, на бронике? Если он сквозь дырку пролезет, и если погрузить удастся, здесь где-то ключ доступа должен быть. Наверняка ключ тот урод забрал. Притаившись рядом с лестницей, я целую минуту с некоторым офигением наблюдал за тем, как вокруг экзоскелета копошатся совершенно неизвестные мне люди. Светят фонариками, пытаются забраться вовнутрь, переговариваются. Нужно Алекса вызывать и сказать, чтобы он нормальную ключ-карту взял. Тогда уведем этого красавца без проблем. А возня с бронетранспортером — это какое-то крабство. Главное, чтобы его до нас никто не увел. Не уведет. Судя по всему, здесь только следопыт ходит, а у него явно кишка тонка. Наверх идем? Да, но сначала проверим здесь каждый уголок. И бронетранспортер тоже. Спохватившись, я вытащил из инвентаря монитор датчиков слежения. Чудо, само собой, не случилось. Забравшиеся ко мне домой гады скрупулезно уничтожили следящие устройства, а также обезвредили все мины. Ведущий наружу коридор снова стал абсолютно безопасным. Для всех и каждого. Полный отстой. Было совершенно непонятно, что лучше всего предпринять в такой ситуации. Вступить в бой и всех перестрелять? А какой в этом смысл, если проход уже обнаружен? Рассказать мутантам? А что они сделают, если сами не могут пробраться внутрь? Попробовать выбить врагов из бункера и заблокировать дверь? А как? Притаиться и ждать, пока эти сволочи найдут мою базу? Да хрен там. Я начал медленно отступать к лестнице. Непрошенных гостей в любом случае требовалось как-то уничтожить, хотя бы для того, чтобы затем спокойно и без помех принять решение о своих собственных дальнейших действиях. Значит, бой. Вернувшись в убежище, я убрал из снаряжения ненужный балласт, достал щит и автомат, запасся гранатами, после чего, ощущая себя могучим древнеримским легионером, снова отправился вниз. Мое появление прошло незамеченным. Судя по редким отблескам фонарей, большинство игроков находились в том самом кабинете, где стоял разграбленный мною сейф, а все остальные по-прежнему тусовались рядом с экзоскелетом. На лестницу никто из них даже не смотрел. Воспользовавшись этим подарком судьбы, я прошел на несколько метров вглубь зала, выставил перед собой щит, после чего достал из кармана первую гранату, вздохнул, прикинул расположение противников, а затем с силой швырнул ребристый кругляш в сторону комнаты с сейфом. Разумеется, с первой попытки попасть точно в дверной проем мне было не суждено. Сказался слишком низкий уровень соответствующего навыка. Но я и не собирался делать ставку на один снаряд. Спустя несколько секунд в помещении воцарился ад. Гранаты одна за другой летели вперед, падали, катались по полу, куда-то отскакивали, взрывались. Пространство между стенами заполнил грохот и свист от осколков. Мой щит несколько раз содрогнулся от попаданий. Начали раздаваться чьи-то крайне матерные вопли. Полтавшиеся возле костюма игроки сдохли очень быстро и в полном составе. Выжить при таких условиях было довольно-таки проблематично. Засевшим в кабинете агрессорам тоже досталось. Каким-то чудом одна из гранат к ним все-таки попала. Но дело все равно требовалось довести до конца. Сжимая в свободной руке предпоследний заряд, я бросился вперед, промчался мимо нескольких дверей и оказался возле той, за которой прятались враги. Снова прикрылся щитом, одну за другой отправил внутрь обе гранаты. Новый звуковой удар, звон в ушах рвущаяся из рук титановая пластина. «Вперед!» Я очумело потряс головой, а затем кое-как сумел ткнуть пальцем в нужном направлении. «Убей там всех!» Эдик все это время, храбро прятавшийся за моей спиной, тут же поднялся на крыло, бросился в атаку, но потерял траекторию и, треснувшись о косяк, шлепнулся вниз. Судя по всему, череда взрывов подействовала на его вестибулярку не самым лучшим образом. «Быстрее, твою мать!» Через несколько секунд до меня донеслась невнятная возня, чье-то ругательство, а потом звуки плевков. Вслед за этим из темного проема вернулся таракан, все еще не твердо державшийся в воздухе, но очень довольный собой. «Кхабы уничтожены!» Я позволил себе расслабиться и отпустить нервно сжатый автомат. Взрывчатка снова доказала свое могущество Несколько тысяч кредитов, пара десятков гранат И у отряда врагов попросту не осталось шансов Дорогой, но чрезвычайно эффективный способ решения проблем Убедившись, что в окрестностях не осталось никаких недобитков Мы с Эдиком проверили трупы на предмет ценного лута Ожидаемо обломались и пошли к немного поцарапанному экзоскелету Забрать его себе я не мог Отдавать пришедшим по мою душу козлам не хотелось. Не съем, так понадкусываю. Панели высокотехнологичного устройства доверчиво раскрылись, пропуская меня внутрь. Информационные экраны отобразили уже знакомую сводку. Но заниматься ремонтом или заменой масла здесь сегодня никто не собирался. Термитные шашки расположились в тех местах, где, по моему мнению, располагались самые важные узлы механизма. Вслед за этим я просто поджег шнуры, спрыгнул вниз и отошел на несколько шагов в сторону, чувствуя, что совершаю акт кощунственного вандализма. Адская смесь послушно вспыхнула, провалилась куда-то вглубь корпуса, а затем погасла. Экзоскелет вздрогнул, наклонился и спустил отчетливо заметный в наступившем полумраке белый дымок. Я искренне надеялся на возгорание или взрыв, Но этого так и не случилось. Впрочем, судя по напрочь уничтоженным внутренностям устройства, цель все равно оказалась достигнута. «Ладно, волосатый, пошли отсюда». «Да не туда, дятел!» Вряд ли уничтоженные враги успели расставить в зачищенном коридоре свои собственные мины Но лишний раз рисковать персонажем мне не хотелось Так что привычная дорога отныне находилась для нас под категорическим запретом Конечно, неплохо было бы запечатать тоннель по-настоящему Вот только возможностей для подобных свершений у меня имелось не слишком-то много Хана выходу, костюму, <тит> титану Дерьмо Немного радовал лишь тот факт, что убежище девятого уровня обладало действительно серьезной маскировкой и неслабым боевым потенциалом. Конечно, такую базу тоже можно было разграбить, но вот добиться того, что сделали дети с моим прошлым местом обитания, это вряд ли. Слабое утешение на хоть какое-то. Так как сложившаяся ситуация все равно выглядела крайне неприятной По возвращении домой я первым делом забрался на форум И принялся изучать связанные с персоной следопыта обсуждения Стараясь понять, насколько именно плохи мои дела Все обстояло примерно так, как и ожидалось Не очень прямо скажем Ищем следопыта Предыдущую тему снесли, так что давайте-ка без срача Общаемся вежливо Хлебальцы, прикрой члены членистоногая. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Вежливость прогрессирует семимильными шагами, я смотрю. Он в изумрудном топовую привязку получил зачем-то. Я бы этот город шерстил. А смысл? «Вокруг этого драного изумрудного почти нет бесконтрольных зон. Ты просто посмотреть на следопыта хочешь? Типа дань уважения его талантам отдать?» «Мозг купи. Оттуда за ним проследить можно. А когда он в бесконтролку зайдет, мочкануть». «Он, кстати, недавно в бесконтролку уже ходил. То ли с кланом каким-то, то ли с такими же раками». Но упакованные они были знатно, на бронетранспортерах ехали. Я, правда, туда за ними не пошел. Ха, лужу напустил. А ты сам отправился бы воевать в БЗ? Если обобщить всю имеющуюся инфу, то получается, что он живет или у мутантов, или в изумрудном. Следовательно, нужно мониторить эти два города, а когда он там объявится, подключать вертолеты и беспилотники, рано или поздно кредиты будут нашими, если пан Горящий Пукан не обманет. Если ты так его называть будешь, то конкретно тебя он однозначно прокинет. Судя по всему, чел весьма принципиальный и обидчивый. Ну, если принципиальный, то заплатит. Если его яблоки кто-то купит, то заплатит, а потом уже за тебя самого награду объявит. «Да пофиг, в другую игру уйду». Постап надоел. «Подожди, пока перекресток релизнут, потом уходи». Ха, «Он состарится и умрет, прежде чем этот долгострой выпустят». «Мы нашли его логово». С северной стороны восьмого города мутантов есть небольшая рощица. Там секретный ход. Попадешь в городские подземелья. Скорее всего, именно оттуда он и выходит. А почему это вы такие щедрые на информацию? У него там полыхнуло жестко. Из-за того, что мы внутрь пробрались. да и фигище гранат на нашу группу израсходовал. Пришлось отступить. Отступить? В бесконтролку? Ха, смешно. Признался бы уж честно, что этот хрен вас жестко накуканил. Это временно. А, значит, все же накуканил, крабье. Теперь ловушек понаставит. Ай, на ловушке всем давно все равно. Электромагнитка очень хорошо решает такие проблемы. Главное, что теперь можно будет прямо к мутантам выйти и этого чувака покарать. А вам не приходило в голову, что он может читать эту тему? Хм, ты думаешь, он не в курсе, что эти раки залезли к нему в гости? Типа внезапная и мощно выборочная амнезия? В курсе, но зачем делиться планами? Смеешься. Какие планы? Здесь сидят диванные аналитики и несколько криворуких крабов, делающих вид, что занимаются поисками. Ищут его не так и не здесь. «Следопыт, ты читаешь это?» «Привет!» «Готовь пукано-остужающий крем, чувак!» «Готовь!» «Ну, я вам устрою блин!» «Крем!» «Всем вам раки болотные!» Желание показать игровому миру кускину мать крепло с каждой секундой. Но, увы, от того, что я сидел в своем убежище и люто негодовал по поводу гнусных действий коварных противников, Ничего не менялось, разве что ситуация начала приобретать все более неприятные оттенки. Некоторое время я успокаивал себя тем, что представлял массовый бадхерт, который должен был случиться сразу после обнуления игры. Затем мне стало еще грустнее. С такой гиперопекой шанс на безопасное 10 путешествие по бесконтролке не просто стремился к нулю, а становился отрицательным. «Дерьмо!» Выразив в этом слове все свое отношение к происходящему, я мрачно уставился на карту альтернативы. Отмеченный Грымзом бункер находился почти в самом центре солидного пятна бесконтрольной зоны. И в теории подобраться к нему можно было с любой стороны. Например, с прямо противоположной, где тоже имелся открытый для игроков небольшой городок. Силикон-Сити. Типа Кремниевой долины, что ли? От этого поселения до бункера было уже не 10 километров, а все 25. Но на фоне случившейся неприятности такой вариант смотрелся очень даже интересно. Вряд ли кто-то стал бы ловить меня в совершенно новом месте, а добраться до него не составляло особой проблемы. Требовалось лишь возродиться в Изумрудном, сесть на автобус и подождать несколько часов. «Значит, так и сделаем». Впрочем, для начала мне все равно требовалось получить хотя бы еще один уровень, просто для того, чтобы иметь возможность пользоваться найденным артефактом. Именно поэтому я не стал пороть горячку, а очень тихо и осторожно отправился наверх, рассчитывая незамеченным прокрасться к болоту с аллигаторами. Не получилось. Стоило только нам с Эдиком высунуться из бункера, как рядом нарисовался весьма недовольный жизнью длинноухий мутант. «Пойдем, человек. Тебя ждет вождь. Мне нужно...» «Тебя ждет вождь. Немедленно!» Пришлось отправиться вслед за ним, мысленно проклиная упрямство недалеких великанов. Благо, сам Грымс обнаружился буквально на соседней улице. «Мое терпение кончилось, человек». Слушая повторение уже давно набившей мне оскомину песни, я механически кивал, смотрел на гиганта виноватым взором и думал о том, что в данном случае игровой мир однозначно дал осечку. Слишком уж однотипные претензии выдвигал местный предводитель. Слишком однотипными карами грозил. «Вождь, а давай вколем ему какой-нибудь препарат». На тихо подкравшегося к месту беседы с Жорро уставились сразу все. «Ты о чем, двурукий? Какой еще препарат?» «Лекарство?» прихлебатель гордо отставил в сторону конечность и с пафосом заявил. «Совершенно очевидно, что этот человек злоупотребляет нашим терпением. Нужно ускорить его, например, вытяжкой из подземного слизня». Грымс перевел на меня задумчивый взгляд. Затем уголки его губ двинулись вверх, формируя не самую приятную улыбку. «Хм, а что? Это мысль!» «Прости, вождь, мне нужно выполнять твое задание. Совсем скоро все будет!» Последние слова я произносил уже на бегу, длинными прыжками несясь в сторону своего бункера. Позади раздавались какие-то ругательства, слышался голосок питомца, умолявшего отдать ему чудодейственное лекарство. Наконец-то, оказавшись за несукрушимыми дверями, я притормозил и устало выругался. Судя по всему, моя жизнь в этом грёбаном городе окончательно пошла под откос. «Они сапихли вход, хозяин», — сообщил появившийся рядом таракан. «И не «Дали в вытяжку!» «Ничего, переживешь как-нибудь. Идем, вредитель!» Экипировку пришлось перетасовывать заново. Ставший абсолютно бесполезным монитор датчиков слежения отправился в хранилище базы. Телепортационный модуль устроился на поясе в ожидании нового уровня. Инвентарь пополнился термитной шашкой, парочкой гранат, а также взятым на всякий случай автоматом. Затем пришла пора умереть и возродиться в администрации Изумрудного. На сей раз коротенькая прогулка по городу доставила мне исключительно неприятное ощущение. Вряд ли кто-то из жителей действительно отслеживал мои передвижения, но прогрессировавшее паранойя заставляло опасаться буквально каждой тени. Даже цокот коготков, чинно топавшего вслед за мной розового таракана, воспринимался как нечто тревожное и откровенно недоброе. Что уж говорить о случайных взглядах, шатавшихся по улицам игроков. «Эдик, сюда!» «С животными нельзя!» Стоило только нам свернуть к автобусной станции, как навстречу выскочила какая-то бойкая старушенция. «Немедленно уберите эту гадость с территории автопарка, иначе я вызову полицию!» «Я же ему билет куплю!» «Не положено. С едой и животными внутрь нельзя». «А ничего, что у меня почетное гражданство этого города?» «Правила едины для всех». «Я понял». «Сколько?» «Пять кредитов». Миновав бдительную стражницу, мы оказались среди вонявшего бензином ржавого железа. И с некоторым трудом, раздобыв билеты, забрались в один из автобусов. Прошли к свободным местам, расположились на продавленных драных креслах. Сидевший в соседнем ряду игрок смерил меня задумчивым взглядом, приподнял бровь, а потом отвернулся, начав водить пальцами по воздуху. Типичный образ человека, с головой погрузившегося в общение на сайте игры. Чувствуя, как вся моя конспирация идет коту под хвост, я тоже открыл форум и начал изучать уже осточертевшую мне за последнее время тему. Все, из этого от норка он больше не выйдет. Заперли, гада. И зачем вы это сделали? Где логика? Так бы вышел, вы бы его положили в бесконтролке и получили профит. А сейчас? Зачем ты задаешь такие вопросы шкалоте? «Для них это сложно. Здесь нет школоты В игру только после восемнадцати пускают». Ха -ха, наивный. Шкалота — это состояние души, а не возраст». «Я его нашел. Едет одним рейсом со мной в Силикон. Окажемся там часов через пять». «Молоток. Будешь валить?» «У меня уровень в два раза ниже, а с ним еще и какая-то волосатая тварь. Так что сами уж разбирайтесь» а что ему нужно в силиконе там же ничего нет если у него водятся деньги то он туда за гражданством едет однозначно купит несколько привязок а потом будет всем поиску нам факи показывать из разных уголков карты все равно найдем покосившись на своего попутчика я обнаружил что тот уже оставил в покое свой браслет и даже успел закрыть глаза явно отправившись в царство сновидений. Сбежал, так сказать, от теоретически возможного неприятного диалога. Чуть помедлив я вздохнул и решил последовать его примеру. Часами напролет рассматривать пейзажи альтернативы из окна дребезжащей колымаги мне не хотелось. «А ты веди себя хорошо, понял? И сухари не вздумай брать!» Пробуждение оказалось слегка необычным. То ли я не смог правильно рассчитать время прибытия, то ли автобус ехал быстрее обычного. Но когда сработал будильник, машина уже стояла на стоянке, а салон был совершенно пуст. Отсутствовал даже водитель. Слегка недоумевая по этому поводу, я вылез наружу. Осмотрелся по сторонам и, не увидев вокруг ничего опасного, двинулся к воротам. Волосатый. Тут все сдохли, что ли? «Не стохли!» — таракан, топавший рядом, отрицательно мотнул усами. сияста Слова питомца довольно быстро подтвердились. Улицы маленького пыльного городка как будто вымерли. Время от времени мне на глаза попадались другие игроки, но неписи отсутствовали как класс. Двери домов были закрыты. Небольшой рынок, обнаружившийся на главной площади, пустовал. В пределах видимости не появлялось даже обычных охранников. Мы совершенно спокойно дошли до местной администрации, а потом, так никем и не остановленные, забрались внутрь. «Закрыто!» Развалившийся на небольшом диванчике человек приоткрыл один глаз, окинул меня неодобрительным взглядом и снова смежил веки. «Вечером приходи!» э, «Мне мэр нужен!» — сообщил я в ответ. «Хочу стать почетным гражданином». Хм. «Похвальное желание». Человек перевернулся на другой бок и от души зевнул. «У тебя что, есть десять тысяч кредитов?» «Есть». Собеседник снова пошевелился, приподнял голову и уставился на меня удивленно-мутным взором. «Что? Правда?» «Говорю же, веди нас к мэру». Граноначальник обнаружился на втором этаже. Выглядел он точно таким же сонным, как и его подопечный, а удивился моему желанию даже больше. «Почетное гражданство? Ха, а зачем оно вам? Хотите сместить меня с должности?» «А разве так можно?» э, «То есть нет?» «Конечно же нет!» Взгляд мэра наполнился откровенной подозрительностью. «Я не дам вам гражданство до тех пор, пока вы не расскажете о своих целях». «Да какие там цели?» Я постарался как можно небрежнее махнуть рукой. «Мне просто нужно иметь возможность возрождаться в разных уголках мира». «И все?» «Помните, если вы задумаете свергнуть законную власть, то к вам могут быть применены радикальные меры». «Ни в коем случае!» — я отрицательно помотал головой. «Более того, если вам потребуется моя помощь...» «Не потребуется. Давайте сюда деньги!» Все еще искренне недоумевая по поводу странного поведения местных обитателей, я согласился на перевод и тут же стал обладателем новой плюшки. «Внимание! Вы сделали еще один шаг на пути к обретению настоящего влияния в этом жестком мире!» «Поздравляем! Вы получаете достижение «Почетный гражданин 2». Эффект достижения «Плюс 1 к интеллекту».» Буквально через секунду выскочило оповещение о получении персонажем 44 уровня. «Все, уважаемый, прошу вас, идите заниматься своими делами». Убрав из поля зрения информационные таблички, я повернулся к продолжавшему нервничать чиновнику и, не обращая внимания на его слова, задал давно интересовавший меня вопрос. «Скажите, а ваш город как-то связан с производством электроники? Может, где-то здесь есть заброшенные заводы, предприятия?» «Нет». Мэр экспрессивно взмахнул руками, демонстрируя крайнюю степень возмущения. «Это уже не смешно. Ясно?» э, «Я просто спросил. Здесь делали сиськи, понимаете? Много сисек. Очень огромных сисек. Прошу вас, уйдите из моего кабинета». Снова оказавшись на улице, я почесал затылок и взглянул на задумчиво висевшего в воздухе таракана. «Они тут что, все на голову двинутые, что ли?» Подтверждая мои слова, со стороны площади донесся странный многоголосый вопль. Потом еще один, уже чуть ближе. «Ядрёный вошь! Куда мы вообще попали?» Спустя минуту крики стали гораздо более отчетливыми, а затем из-за угла соседнего здания появилась небольшая группа размахивавших зелеными флагами людей. «Долой расхитителя народной собственности! навилы продажных чиновников! Вся власть Фионе!» За моей спиной послышался грохот спешно запираемой двери, а со второго этажа донесся негодующий возглас. «Эта кухарка не сможет управлять нашим городом! Пошли вон отсюда!» Не желая находиться на линии огня, я осторожно сдвинулся в сторону, но далеко уйти все равно не сумел. «Стойте, молодой человек!» Мне на бросилась какая-то женщина. «Не найдется ли у вас минуткой для того, чтобы поговорить о предводительнице нашей Фионе?» «Да нет, не очень. Вы ведь гражданин этого города?» В голосе собеседницы прорезались осуждающие нотки. «К тому же любите животных. Как вы можете оставаться в стороне от всего происходящего? Где ваша активная гражданская позиция?» э, «Ну...» «Фиона собирается принести свободу и процветание на эти земли. Благодаря ее руководству мы сможем жить в мире и спокойствии». «Жить в полном единении с природой, понимаете?» «Да я не против, но... но мне надо...» «Друг, посылай их в задницу, иначе не отцепятся!» Очень вовремя посоветовал мне проходивший мимо игрок. «Чёртовы сектантки!» Воспользовавшись тем, что внимание женщины мгновенно переключилось на нового участника дискуссии, я шустро нырнул в ближайший переулок. Быстрым шагом прошел метров сто, а потом как-то весьма неожиданно оказался на окраине города. Здесь имелась дырявая ограда и стояли ржавые турели, возле которых прохаживались немногочисленные стражи, но общее впечатление от защитного барьера все равно оказалось не слишком позитивным. Словно из столицы прямиком в сибирский райцентр. Впрочем, если рассуждать логически, то ничего особо страшного в подобной картине не имелось. В конце концов, должны же были быть на карте скромные маленькие городки. Да и местность вокруг Силикон-Сити являлась вполне себе стандартной первой зоной, безопасной и не требовавшей каких-то особых мер для защиты поселения. Я проводил взглядом целеустремленно двигавшийся по раздолбанной дороге бронетранспортер, понаблюдал за парочкой сражавшихся с зеленым червяком нубов, затем начал внимательно рассматривать окрестности, желая обнаружить наиболее подходящее место для фарма. После чего вспомнил о недавно полученном уровне и от души хлопнул себя по лбу. Всё как в телеке, блин. Сиськи, политика, дебаты. А ты следишь за этим и тупеешь на глазах. Точно, сразу же подтвердил Эдик. Тупеешь. Чуц. Продолжая ворчать, я открыл параметры персонажа, повысил ксенотехнологии до упора и насладился бодрым писком болтавшийся на поясе хреновины. Судя по всему, таким образом артефакт выражал свою полную готовность к сотрудничеству. Ну и отлично. Идем. «Вредитель! Не отставай!» Мы с тараканом миновали жалкий заборчик и двинулись в сторону, начинавшейся где-то далеко за пологими местными холмами, без контролки. Прошли мимо нескольких скоплений низкоуровневых крабов, обогнули давным-давно раскуроченный бункер, насладились видом спрятавшегося посреди небольшой рощицы симпатичного озерца. Вокруг в кои-то годы все было совершенно спокойно. Мирная первая зона, отсутствие какой бы то ни было агрессии, занимавшиеся своими собственными делами люди. Этакая постапокалиптическая пастораль, наполненная тишиной и безопасностью. Вот только в моей памяти все еще не успели изгладиться впечатления от прочитанных в автобусе комментариев. «Стой, волосатый, давай-ка сделаем небольшой привал». За «Зачем?» Игнорируя любопытство питомца, я уселся на небольшой валун, достал из инвентаря бинокль и принялся изучать окружающую местность. Рощица с озером, бункер, небольшой овраг, уходящая куда-то в сторону дорога. Несколько джипов на ней, маленький отряд целеустремленно топающих на юго-восток от силикона игроков. Клановый комплекс, еще один, двухголовая корова. Вполне себе обычное захолустье. Проведя за наблюдениями почти десять минут, я тихо ругнулся и снова отправился в путь. Но если раньше мы с Эдиком топали прямо на юг, то сейчас уже на юго-запад. Туда, где интересовавшая меня бесконтрольная зона примыкала ко второй. Гляди в оба, понял? Спустя час, когда от города нас отделяло не меньше пяти километров, я еще раз скомандовал привал. И, забравшись на ближайший пригорок, снова достал бинокль. Неподалеку виднелся остов древнего автобуса, в котором устроила свое гнездо целая колония шмелей. Чуть дальше вальяжно бродили неизменные коровы. Рядом с ними, забравшийся на поваленное деревцо, отважный краб героически сражался с несколькими шпицами. Почти в километре от меня на опушке приземистого лесочка стоял обшарпанный бронетранспортер рядом с которым нагло дрых, облаченный в зеленый камуфляж, игрок. Среди облаков просматривалась черная точка, спешащего по своим делам вертолета. «Да чтоб тебя!» Так и не найдя в окрестностях ничего подозрительного, я вызвал форум, открыл посвященную эту тему и прочитал последние комментарии. Ясности это не добавило. Тролли воевали друг с другом, сыпали шуточками в мой адрес, унижали раков, но не вносили в дискуссию ни капли конструктива. Как обычно, впрочем. Настроение уверенно обосновалось под плинтусом. У меня складывалось ощущение, что вокруг творилось что-то крайне нехорошее. Но вот что именно и где? Может, нас действительно не заметили? С надеждой пробормотал я, пряча бинокль. Не успели подтянуть силы. Не оповестили тех, кто здесь живет? Этот вариант был вполне себе реален. Вряд ли за мной гонялся сразу весь игровой мир. Но почему мои перемещения не попытался отследить игрок из автобуса? Почему не проявил интереса ни один из встреченных нубов? Некий глобальный сговор местных обитателей, решивших усыпить мою бдительность? Или у кого-то просто разыгрались личные фобии? Разобраться в ситуации можно было только одним образом, и я напоследок, еще раз окинув взглядом спокойное синее небо, двинулся прямиком к бесконтролке. Первые полчаса идти было достаточно легко, но в какой-то момент категория местности перескочила с первой на третью. Поднялась радиация, вместо шмелей навстречу начали попадаться неопрятные облезлые волки. А в дальнем лесочке промелькнул тощий медведь, вовсю удиравший от упитанного и полного сил Молоха. Затем впереди показался тощий зловонный ручеек, на другой стороне которого располагался край бесконтрольной зоны. Я притормозил, осмотрелся по сторонам и, выбрав находившийся рядом травянистый холмик, отправился к нему. Поднялся на вершину, достал бинокль. С востока в мою сторону неспешно двигалась группа игроков. Расстояние до них составляло не меньше 800 метров, так что рассмотреть какие-либо детали мне не удалось, но, судя по всему, ребята шли четко по краю бесконтролки. Ради чего непонятно. На севере обнаружился уже виденный мною во время прошлой остановки бронетранспортер. Облезлая машина медленно ехала куда-то вперед и должна была выйти к ручью примерно в паре сотен метров от нас с Эдиком. Запад тоже порадовал разумной жизнью. Несколько человек, неизвестно зачем, выбравшиеся в эту глушь, устроили привал возле снабженного пулемётом военного джипа. Высоко в небе неспешно ползали сразу четыре черные точки. «Да вы, мать вашу, издеваетесь!» — пробормотал я, опуская бинокль. «И что теперь делать?»